Четвертое. В которой на пасконскую землю приходят спорт и литература. Когда еще принцы питались молоком кормилец, и не проявилась разницы в характерах, король Стримглав постановил, сыновья мои будут расти в культурной и цивилизованной стране. А слово у Стримглава было настолько тесно сопряжено с делом, что становилось даже страшно. Мужицкий король объявил, что в Гранд-Пасконе найдется место всякому умелому и разумному человеку, который не может найти себе применение в родном краю. Но в западной Агенариде как раз в это же время такие люди стали очень востребованы. Кончилась эпоха магии, со скрежетом зубовным уступая место науке и прогрессу. Поэтому в Пасконию косяком пошли люди, вовсе не умелые и разумные, а какие попало – конюхи и лакеи, поваряты, мусорщики, бродячие торговцы и беглые преступники. Само собой, было среди них немало и лазутчиков. Все они рассчитывали стать на новой родине – наместниками провинции, сборщиками налогов, откупщиками, цеховыми старостами, управителями имений, светочами знаний, на худой конец сгодилось бы обучать пасконских детей ненормативному банджурскому или стрижанскому. Каково же было удивление проходимцев, когда после непродолжительной, но бурной беседы с королевским шутом почти всех их поверстали в дорожные рабочие, поскольку дороги всегда были в Пасконии слабым местом. Работа была тяжелая, зато кормежка обильная, и, повздыхав, раскатавшие губу вечно голодные чужестранцы, смирились со своей участью. Воистину, это был Золотой век Паскони. Золотой век выпадает, если вообще выпадает, всякой державе только один раз за всю ее судьбу. И любые попытки повторить его по произволу в иное время бывают смехотворными, если не губительными. В самом Столинграде король повелел построить зал для игры в Звездобол, да такой, чтобы не уступал знаменитой плезирской арене «Серечь Звездодрому». Всем известно, что для игры в Звездобол Требуется круглая усыпанная гравием площадка под хрустальным куполом, да две команды по 10 игроков и 8,5 разноцветных каменных шаров по числу планет. Каждому игроку необходима подзорная труба, тяжеленная бита и таблица эфемерит на текущий год. Это говорится не за тем, чтобы напомнить читателю об основах игры, или тем более о ее правилах, кое все и так знают. Просто в Пасконии приходилось начинать с пустого места. Не лишне заметить, что Звездобол игра весьма дорогая, и позволить ее себе могут только великие державы. Кроме самого Звездодрома, долженствовало еще оборудовать больничку, поскольку шары каменные, а биты тяжелые. Каждый Звездоболист обязан держать в голове карту Звездного Неба, а сама голова, слегка защищенная шлемом, держать удар очередного шара планеты. «Ничего-ничего», — говорил стримглав Бисшабашный, навещая в больничке первых пострадавших от игры. Вот обретете необходимое мастерство, тогда всю Агинариду объедете, всех раскатаете, не с нос утрете, самого Диего Персону вокруг пальца обведете. и посрамим, чести Пасконской, слабо отзывались увечные, у кого челюсти были целы. сталинградский звездодром получился даже куда лучше и благоустроеннее потому что вокруг него, в заботе о зрителях, а ведь играта длится обычно от заката до рассвета, построили множество отхожих мест. Отчего эта часть города получила в народе название «нужники». Одно только мучило короля. Он не сомневался, что рано или поздно объявится среди пасконских игроков такой богатырь, который, выводя на орбиту каменную зугель-звезду опоясанную, зафинзелит ее в самый купол и пробьет его насквозь. казню. Но веках прославлю!» — пообещал про себя король неизвестному богатырю. Король не сомневался, что уж его-то сыновья непременно станут знаменитыми звездоболистами. «Не тут-то было. Батюшка, миленький, мне жалко по шарику убить. Он ведь и в невиновного человека попасть может», — заявил Тихон. «Так ведь на то и игра», — развел руками отец. «Все равно жалко. Терентьевичу чужеземная забава тоже не понравилась». «Бать, ладно, если я кого приложу. Так ведь и мне каменная дура по балде прилетит. К усам кошачьим такое развлечение». «Ничего», — утешал короля ирония. «Зато мальчишки себя в науках покажут». Мальчишки же, кое-как освоив грамоту, тут с чистой совестью можно было пороть за неродение обоих. Представляете, как им больно было? Из всех наук важнейшие они считали историю. Здесь их интересы совпадали. Оба искренне сожалели, что родились слишком поздно. «Эх, раньше-то лучше было батюшка», вздыхал Тихон. «Тогда все было ясно, вот оно добро, вот оно зло. Тогда богатыри сомнений не знали, слабых жалели, сильных окорачивали. А нынче, — Ничего не понять. Амбивалентность какую-то выдумали, неоднозначность. Черно-белое видение мира осуждается повсеместно. Как жить? — Да, бать, раньше-то лучше было, — вторил брату Терентий. — Что тебе приглянулось, то и твое. Земля ли, паба ли, золотой ли рудник. А нынче? Понавыдумывали каких-то законов, международное право, то да все. Тетка эта страшная в Ниверландах сидит, всех засудить желает. — Что делать, мальчики? Времена меняются, — говорил стримглав. После взятия Чизбурга войны никто не хочет. но воевались по самой пазухе. А за тетку Неверландскую наш представитель Маркиз де Грамилушка, проголосовал по нашему распоряжению. Иначе выбрали бы главной судьей Агенариды, лютого врага Пасконии Дона Конторру. Ну да, страшил нам друг. Ну все-таки. Тем временем культура и цивилизация кое-как осваивались на гостеприимной пасконской земле. Появился даже первый пасконский поэт. И оказался он на то время лучшим и талантливейшим. Выйдя из глухого лесного хутора, он притащил в Сталинград поэму о счастливых переменах в Пасконии. Поэма называлась «Люба». Правда, начало у нее было какое-то неприятное. «Люба мне зреть и как омрут дети, Не могу терпеть ей, коль начнут голдетьей. Люба мне при этом старцев бить кастетом, Чтобы нонешним летом первым стать поэтом. Люба вешать и боляр, хворян вырезать и. Старый мир жилете? Да с какой же стати? Нелюба, — сказал стримглав и порвал свиток на мелкие куски. Хватит, навешались уже полудурки. Я бы лучше такие вирши сочинял, чтобы наши пасконские товары предпочитали заморским. Сделаем, — пообещал поэт. Только ты и меня, государь, надежа, потом пошли за границу. Я про них позорющую поэму сочиню. Хреново называется. Еще этот поэт известен тем, что ввел между пасконичами в обиход и новое приветствие. Хрен с тобой чтобы каждый житель ежедневно чувствовал свою причастность к государству и символом его. А потом возник и первый прозаик. Ирония как-то пожаловался, что государственные дела слишком часто отвлекают его от дел, собственно, шутовских. И нужен ему хотя бы один напарник. Такой напарник нашелся в самом Столинграде. Был он тихий, бледный, неприметный. Прозвище ему дали Сароня. Иронию в ритму. Сароня не умел ни кувыркаться, ни жонглировать деревянными ложками, ни играть на гуслях пасконские веселой песни. Он вообще не умел делать ничего хорошего. Зато он, как никто другой, умел испохабить пасконские народные сказки. Начинал он сказку обычно, как от пращуров заведено. Многие даже скучали. Зато конец присобачивал уж такой. Курочка-ряба у него, например, в утешении деду и бабе снесла простое яичко. Но в яичке заместо белка и желтка оказалось обыкновенное дерьмо, и оно полезло из скорлупы, затопляя избу. А дед с бабой его ели большими ложками, да похваливали. Три богатыря в его переложении начали вдруг убивать совершенно посторонних и невинных людей самыми зверскими и тошнотворными способами. И делали это долго-долго, после чего с помощью чудесного устройства превращались в три козьих катышка, что и было их конечной и высшей целью. Колобок, вместо того, чтобы быть съеденным у лисой, острым ножом выпускал этой самой лисе кишки и развешивал их по всему лесу, а в волю натешившись, начинал успешно уничтожать волка, медведя, зайца, дедушку, бабушку и всю их деревню. Причем деревня была большая, и ни один ее житель не был обойден вниманием круглого убийцы. Иван-царевич и серый волк, проголодавшись после своих похождений, недолго думая, зажарили доставшуюся им с таким трудом Елену Прекрасную на вертеле и долго с подробностями и перечислением частей тела кушали. А еще он сочинил сказку про голубое мыло, которое варили, сами понимаете, из чего. На счастье, Пасконичи научились к тому времени изготовлять из старого тряпья бумагу, и всем придворным, неосторожно пожелавшим послушать сородины сказки, выдавался большой бумажный мешок чтобы не губить и без того горбатый паркет. Пакеты обыкновенно переполнялись задолго до конца повествования. И, о чудо, нашлись у Сарони преданные поклонники и почитатели, которые обходились вовсе без мешков, и утверждали они, что Сароня сказал о жизни нашей новое золотое слово, хоть и с нечистотами смешанное. Более того, иноземных послов настолько восхитило Саронина творчество, что они начали наперебой приглашать его погостить в свои державы, поучить тамошних сочинителей уму-разуму и разъяснить миру загадочную пасконскую душу. Стримглав его вояжам не препятствовал, хоть такая, а все державе известность получается. Сарони скоро сделался прославлен и на иронию поглядывал свысока. Но стали потихоньку появляться и настоящие сочинители.